Они пристали к причалу возле храма, а Пен так и не придумал, что делать дальше. Он помог Чио подняться по лестнице и спросил, «Не подсказывает ли вам наш бог, как следует организовать поиски?» Она покачала головой. «Пока нет». Пен не удивился. Если бы бог шепнул ей хоть слово, Десс бы всполошилась. Перед ним по-прежнему была сиротка Чио, а благословенная Чио. Лучше сперва заглянуть в Курию, на случай, если были какие-то сообщения. Вряд ли стоило надеяться, что объект их поисков поймало и удерживает дамбовая стража. Обычные стражники его не удержат, заметила Дес. Пен не знал, смогут ли демоны его растерянный скакун сопротивляться вооруженным мужчинам. Дес могла легко расправиться с подобными противниками, если их было не слишком много. Однако безумец весьма ловко сбежал из богадельни. опасно его недооценивать. Хуже того, демона может не заботить жизнь скакуна, поскольку он без проблем сможет перепрыгнуть в другого хозяина, если несчастного безумца, скажем, проткнут ножом. Фу! Предложив руку Чио, которая с легкой улыбкой приняла ее, он направился в Курью новым путем, вновь включив взгляд». Пен осознал свою ошибку, когда они оказались на главной городской площади, где стояла виселица. К его облегчению там никого не было, и шумная толпа не окружала ее, скорее веселясь, нежели ужасаясь в сцене преступления. Завтра ею тоже не воспользуются. В бастардов день не проводили казни. Не чтобы отсрочить приговор, а чтобы дать выходной палачу. Это была одна из многих сомнительных профессий, которым покровительствовал пятый бог. В теории этим должен был заниматься Пен, как прошедший обучение в семинарии святой. Но такие пасторальные обязанности обычно выпадали менее выдающимся слугам его ордена. Если души казненных не становились блуждающими призраками, они могли отправиться к любому богу, к частому замешательству зрителей. Обычные живые люди, спешившие через площадь по делам или на ужин, оказывали немалое воздействие на Пена. Чио внимательно посмотрела на него и спросила. «Взгляд причиняет вам боль, просвещенный?» «Э, э Он не хотел отвечать ей «да». Это напряжение, но терпимое. Оно стало бы еще терпимей, если бы принесло какие-то плоды, но до самых дверей Курии Пен не почувствовал ничего, кроме хитросплетений людских масс. «Яркая душа Чио...» не могла быть самой простой из всех, но взгляд Дес, словно соскальзывал с неё. «Это бог не даёт тебе войти?» «Нет», — резко ответила она, «ты бы стал разгуливать по краю пропасти?» «Да, если бы хотел заглянуть за край». «Фу, это всё вы, кантонские горцы с вашими вершинами!» Нелюбовь Дес к высоте имела под собой обоснование, и Пен не стал спорить с её метафорой. В некотором смысле демоны были крепче людей, и Пен привык к бесстрашию десс. Но, быть может, не следовало путать отсутствие риска с храбростью. «Не будь грубым. У тебя есть собственные источники беспомощного ужаса». Задумчивая пауза. «В твоём случае этот ужас чаще моральный, нежели физический, но всё равно смертельный. Шрамы на руках уже зажили?» «Да, благодарю тебя». И приношу свои извинения. Так-то лучше. Закатные лучи солнца окрасили затейливую колоннаду курии в тёмно-розовый цвет. Поднявшись в кабинет Бизонда, они обнаружили, что старший секретарь ушёл домой, и его сменил ночной клерк. «Так значит, я тут из-за вас», — со вздохом произнёс мужчина, явно не радуясь тому, что пропустит праздник, хотя и смирившись. Но посланий не было. Бормотать огорченные проклятия на Вельском было слишком рано, хотя у Пена и возник такой соблазн. Чио воспользовалась шансом оставить свою сумку под надежной охраной. Они вернулись на храмовую площадь после краткой экскурсии, во время которой угодница изучала скульптуры, украшавшие главный вход. Многие из них были военными трофеями. Пен подивился миру, в котором бедных людей за воровство вешали, а великих прославляли. «Что теперь?» — спросила Чио, глядя на растущие тени под ещё светлым небом. Пенн потер лицо, размышляя. «Думаю, вернёмся в начало и приступим заново. В дар моря. Это, по крайней мере, даст нам одну надёжную нить, и мастер Лината смог что-то узнать». После того, как угроза в лице Пенрика и Дес миновала, не мог ли демон вернуться туда, где о нём заботились? Это казалось маловероятным. Пен выбрал новый маршрут к дальнему берегу, который включал семь мостов, а не пять, и пролегал по нескольким тёмным переулкам, которые были бы пугающими, если бы Дес не была в них самым опасным существом. Дороги вдоль каналов были лучше освещены отчасти благодаря фонарям, качавшимся на шестах на корме лодок, которые перевозили празднующих людей в причудливых нарядах и масках. Над шёлковыми ночными водами плясали огни и смех. Полностью стемнело, и более сдержанные компании переместились под крыши богатых домов. «А также более распутные», — добавила Десс. «Мира так любила всё это, пока была жива». Музыка лилась из озарённых верхних окон, выходивших на каналы. Несколько располагавшихся рядом с каналами рынков были отданы под местные торжества. Молодые и старые вместе устанавливали киоски и столы на козлах для еды из ближайших таверн. Было ещё достаточно рано, и основной шум создавали бегающие перевозбуждённые дети. Но за несколькими столами уже хором пели гимны, застольные песни и, те, кто уже успел основательно выпить, комические сочетания первых со вторыми. Самые остроумные заставили Пена ухмыльнуться. «О, красотка, одари меня божественным поцелуем этих губ!» — раздался пьяный вопль сбоку. Пен развернулся, готовый отразить радостное нападение на угодницу. В результате мужчина умудрился рухнуть прямо на него. Пен увернулся от пахнущего фруктовым вином рта. Очевидно, этот парень приступил к отмечанию задолго до заката, официального начала бастардового канона. Стеснув зубы, Пен воспользовался инерцией и направил пьяницу в ближайший канал, куда тот рухнул с громким всплеском. Его спутники, столь же пьяные, но не столь романтичные, оглушительно расхохотались и кинулись выуживать друга. «Хорошая работа, просвещенный!» — крикнул один и попытался поздравить Пена толчком в плечо. Пен снова увернулся, схватил Чио за локоть и потащил через оживленную площадь к менее опасной стороне. на которой стояли здания, бросив взгляд назад, чтобы убедиться, что идиота вытащили из воды. Некоторые каналы лоди можно было перейти вброд, но глубина других достигала 10-20 футов, а то и более, что могло привести к трагическим последствиям для неосторожного человека. Судя по всему, сегодняшнее происшествие останется комедией. По крайней мере, Чио было весело. Её янтарные глаза сверкали в свете фонарей. «Такое с вами часто случается, просвещённый Пенрик?» «Постоянно», — с раздражением огрызнулся Пен. Он отряхнул свою куртку, в которой становилось жарковато, поскольку влажная ночь не принесла прохлады, и сдержал гнев. «Это не стоит того, чтобы оскорбляться. Хотя иногда приходится отвечать, когда некий ухажор плохо реагирует на отказ. Это может быть опасно. Для вас? Для него?» Или для неё. Но уязвленные дамы обычно не прибегали к физическому насилию. А словесный яд он мог пережить. Пришла её очередь пробормотать. Ясно, скрывая мысли. Одна всё-таки выбралась. «Ваши ухажёры когда-нибудь добивались успеха?» «Не таким способом», — Пен вздохнул. «А тихие книжные черви, с которыми мне бы понравилось беседовать?» слишком застенчивые и оставляют меня на растерзание другим». Чио огляделась, радостно выпрямилась и поволокла его к ближайшему киоску. «Вот решение. Поскольку нам не нужны новые задержки, купите себе одну». Киоск торговал всевозможными праздничными «масками», от простых и дешёвых до весьма дорогих. «Был ли это приказ угодницы?» Или девчонка просто хотела, чтобы её спутник больше напоминал вторую половинку пары? Под добродушным взглядом хозяйки киоска Пен потянулся к самой простой льняной полумаске. Рука Чио поймала его запястье. «Нет», — задумчиво сказала она, — «думаю, это подойдёт вам лучше». И вручила ему маску в форме сурового белого льва. Умело сделанную и убедительную. По соответствующей цене. Пен был уверен, что не рассказывал ей про львицу, которая скрывалась в глубине его демона. Совпадение? Или нечто более тревожное? Как бы там ни было, он покорно приобрел маску к явному одобрению Чио. «Хорошо», — сказала она, — «теперь у вас более импозантный вид. Конечно, остались еще челюсть и рот, но это должно отпугнуть всех, кроме самых упертых поклонников». Она также потребовала купить браслет из свежих белых цветов на своё изящное запястье, тонкие блинчики с мясным фаршем и засахаренные фрукты на палочке. Последние хотя бы можно было есть на ходу. Пока они шагали вдоль канала, Пен продолжал искать, просеивая поток проходящих душ. На улице, на воде, в ближайших домах. Так много, так тесно прижаты друг к другу. И такие не демонические. Искать, идти, есть и разговаривать одновременно было очень непросто. Пен старался держаться как можно дальше от берега, прикрывая собой чьё. «У вас есть деньги?» — догадался он в свою очередь спросить чьё. «Я имею в виду при себе». «Если они разделятся, ей нужно иметь возможность хотя бы оплатить лодку до острова Чаек. Само собой, если лодочник поверит ей на слово...» «Кто-то в доме ордена может заплатить за нее по прибытии». «Конечно нет», — ответила она. «Дом ордена оплачивает мое содержание и в случае необходимости поездки». «Разве храм не платит вам стипендию?» «Мне?» «Должен платить. Я знаю, что благословенный Бройлин из Идау получает стипендию». «Конечно, это была администрация храма на территории другого королевства, но тем не менее». «Неужели?» — она посмотрела вверх, задумчиво помурлыкала. «А вам известно, сколько?» «Сразу не скажу. Кажется, он отошедший отдел пекарь, а значит, должен иметь свои накопления. Разумеется, любой дом ордена, приглашающий его к себе, оплачивает поездку, но стипендия выплачивается отдельно. Я не знаю, почему его не интересуют деньги, в силу возраста или призвания, однако получает он достойно». Я понятия не имела, что угодникам можно платить. Вы, по сути, служащие храма, точно такие же, как святые или чародеи. Ну, не точно такие же, — пробормотал Одесс. Ваша душа может принадлежать нашему богу, но ваше тело заслуживает оплаты. Никто прежде мне об этом не говорил. Ее губы сжались, как опасался Пен расчетливо. «Мы создаём хаос, Дес. «На этот раз не мы, а ты, Пен. Пауза. Разумеется, я одобряю». Маска Чио качнулась к нему с новым любопытством. «Вы давно владеете своим демоном, просвещённый Пенрик?» «С девятнадцати лет. Ха, это всего на год старше, чем я сейчас». «Верно. Неужели он действительно был таким молодым?» «Да», — вздохнула Дес. «С тех пор прошло десять лет. Странно, кажется, что больше. Треть моей жизни. А четыре года в качестве угодницы составляли почти четверть короткой жизни Чио». Пенс с ответным интересом спросил. «Вам было одиноко в приюте? После того, как вы нашли своё призвание?» Её рот изумлённо округлился, будто никто раньше не задавал ей такой вопрос. Всё стало иначе. Мои старые друзья отдалились, хотя они в любом случае становились подмастерьями и уходили. Кроме Карпы, которой вечно будет пять лет бедняжке. Но на меня накинулись святые, заставили меня прочесть кучу книг по теологии, а я не люблю читать. Учить сирот, и готовить намного веселее. И вежливо добавила. — Я не хотела вас оскорбить, просвещенный Пенрик. — И не оскорбили? Признаюсь, что некоторые из этих томов весьма... Эм, помпезны. Да, и это неправильно. Она скорчила гримаску. Через некоторое время я начала понимать, кто из авторов знал, а кто заучил. Святым не понравилось, когда я им это сказала. Надо полагать, ухмыльнулся Пен. У вас в Вельдском есть пословица про махание кулаками после драки? Да, в точности эти слова. Это было похоже на нее. «Святые со всеми их книгами». Пен стал серьезным, вспомнив внутренний подсознательный опыт неизмеримой глубины, который нельзя было описать словами. Чио могла быть юной, не знающей жизнь, не любящей читать, но в некоторых смыслах ее никак нельзя было назвать «невежественной». Я рассказывал историю о том, как получил Дездемону после смерти просвещенной ручьи столько раз, что она вполне могла стать заученной. Но когда я пытаюсь описать случившееся с благословенным Бройленом, она улыбнулась в повисшей тишине. Да, именно так. Они свернули на более узкую улицу. Здесь канала не было, но Пен все равно взял Чио под руку, чтобы она не споткнулась в темноте. Отсутствие верховых животных делало улицы Лоди чище, чем улицы городов в глубине материка, а Прибой уносил большую часть мусора иных городских обитателей, но, к сожалению, не весь. «Это одиноко? Быть чародеем?» — внезапно спросила она. «Нет, потому что я никогда не бываю один». Вспомнив последние десятилетия, когда ему приходилось жить в тесных комнатах чужих дворцов, Он перефразировал свою мысль. «Хотя я никогда не знаю, как люди воспринимают мои косы, как символ ранга или как символ чумы». Она фыркнула. «Я редко беседую с чародеями, несмотря на моё призвание. Они привозят ко мне элементалей и при первой же возможности уезжают». Пен вспомнил городскую веселицу, мимо которой они недавно проходили. Дездемона однажды... Сказала мне, что это всё равно, что смотреть на казнь для демона. Поэтому я не слишком удивлён. Ваш демон кажется спокойнее других. Мы прошли через нечто подобное. Я однажды, Дес, много раз на протяжении двухсот лет. Чио кивнуло. Изгнание элементалей по приказу ордена стало больше напоминать убийство цыплят на божественной кухне, чем что-то святое. даже если не вспоминать ту настоящую курицу. Но потом была лошадь. К вопросу о лошадях. Гипотетических отсутствующих лошадях. Насколько я понимаю, это была настоящей? Чио взмахнуло свободной рукой с внезапной радостью. Это был первый демон, которого бог отказался забрать. Очень хорошая лошадь. Любимая, обученная участвовать в парадах и катать детей, и красивая. У неё была самая лоснящаяся шкура, что я когда-либо видела. Бог отправил Элементаля назад, чтобы из него вырастили храмового демона, а потом передали подготовленному кандидату в чародеи. Её семья очень обрадовалась, услышав, что она может продолжить жить у них. Это было очень милосердно со стороны Ордена и мудро. «Ваш демон должен об этом знать». Он подвергался такому суждению, стоя на пороге врат смерти своих седаков, и получал приказ вернуться. «Сколько раз вы сказали двенадцать?» Пенни говорил. «Верно. Казалось ли, Десс, после стольких переходов, что эти врата сужаются?» «Да», — прошептала она. Чио задумчиво продолжила. «Прежде...» Я всегда чувствовала печаль Бога, когда выполняла его работу, и никогда радость. В тот момент я наконец поняла, зачем я тут, и продолжаю надеяться на встречу с ещё одним созданием вроде той чудесной лошади. «Орден тоже надеется», — сказал Пенрик. «Хотя, боюсь, демон этого безумного юноши не тот случай». «Нет», — мрачно согласилась Дэс. Слабая вонь нечистот сменилась более резким прибрежным запахом, когда они вышли к большой северо-западной гавани. Здесь огней было немного. Быть может, им следовало приобрести на рынке фонарь? «Вы можете видеть в темноте, как могут чародеи?» — спросил Пен. Чио покачала головой. «Я вижу так же, как все. Пока на меня не снизойдет Бог, и тогда я вижу все. Хочу того или нет». «О!» К счастью, яркий фонарь над парадной дверью богадельня указал им путь. Деревянная дверь была приоткрыта. Изнутри доносились громкие голоса. Пен распахнул дверь и завел Чио в просторный коридор, освещенный лампами и бра на случай ночных происшествий. Споривший с ночным привратником человек не был раненым или, что сегодня оказалось более вероятным, пьяным нищим моряком. К изумлению Пена, это оказалось... просвещённая изерна, но совсем не та опрятная, деловитая служащая, которую он встретил днём. Её чёрная кофта была распахнута, прямые волосы выбились из заколтых коз, лицо казалось осунувшимся и испуганным. Она стояла перед привратником, почти дрожа от напряжения и напоминая собаку, готовую напасть. Её сопровождал молодой человек, очевидно игравший роль фонарщика. поскольку в руках он стискивал фонарь. Однако он был одет как серьёзный торговец, а не слуга. В серую куртку с плессированными полами до середины бедра и узкие брюки с украшенным серебряными заклёпками кожаным ремнём, на котором висел нож. Долговязый — кожа, типичного для адреакцев цвета. Его губы были крепко стиснуты от тревоги, но он всё-таки разжал их, чтобы сказать — «Быть может, нам следует вернуться завтра, просвещенная зерна. Она кинула на него испепеляющий взгляд, заставив умолкнуть и повернулась к привратнику. «Если мастера Линатоса здесь нет, значит, должен быть хоть кто-то, кто его видел. Ночная смена, хоть кто-нибудь!» Пенрик опустил свою львиную маску и повернул на затылок. Чио оставила маску на лице, стиснув его руку и отступив назад. Едва ли это был внезапный приступ застенчивости, но кто знает. Пен подбадривающе кивнул ей и шагнул вперед, чтобы вмешаться. «Добрый вечер, я просвещенный Пенрик, храмовый медиум, которого прислали к мастеру Ленатосу сегодня днем, чтобы осмотреть вашего смытого за борт безумца, того, что потом сбежал. Я заглянул узнать, не нашелся или не вернулся ли он, и нет ли каких иных новостей». Развернувшись, Зерна в изумлении уставилась на него. «Просвещенный Пенрик, я как раз думала, что нужно вас найти». «Что случилось?» и Зерна эмоционально взмахнула руками, но явно не знала, с чего начать. «Законник, который не может подобрать слова?» Ее спутник с жалостью посмотрел на женщину и произнес. «Меня зовут Али Мэрин». Я был на борту весеннего каравана, направлявшегося в Сидонию, сопровождал сборный груз моего работодателя. Сын просвещенной Изерны, Ри Ричлон, тоже был на борту, выполняет уже работу для своего отца. Наш корабль вернулся в лоди сегодня вечером. Он сделал вдох, словно собираясь с духом. Мне выпала трудная задача сообщить семье новости, что в одну из ночей Ри выпал за борт». «Почти неделю назад, когда мы направлялись к нашей последней остановке в Тригане бессердечно внушать надежду, но...» Он сделал раздосадованный жест в сторону изерны. «Шок! Она его мать!» «Вы искали его в воде?» — спросил Пен. Мэрин с сожалением покачал головой. «За время, прошедшее между тем моментом, когда его в последний раз видели вечером, и тем моментом, когда не обнаружили утром...» Караван преодолел 50 или 60 миль, у нас не было возможности. Ночью был шторм? Нет, погода была ясная, хотя и ветренная. Безлунная ночь, на палубе было очень темно. Просить описать внешность пропавшего спутника Марина не имело смысла, с учётом непримечательности безумца. Сегодня днём Пен изложил случившееся в присутствии его... «Матери?» Не вызвав у нее узнавания или тревоги. Конечно, это было за несколько часов до известия, разбившего ее спокойную уверенность в том, что сын в безопасности и скоро будет дома. Пен сомневался, что в доме Изерны отмечают бастарду в день, поскольку она дала клятву совсем другому богу. Но, скорее всего, женщина была погружена в приятные мысли о торжественном обеде в честь возвращения сына или чем-то подобном. Пен Едва заметил внешность безумца, хотя расщеплённую душу его демона смог бы узнать за сотню шагов через каменную стену. Пэн повернулся к ночному привратнику. «Говорите, мастер Ленатас ушёл домой и, как я понимаю, не оставил для меня сообщений?» «Верно, просвещённый», — ответил привратник, радуясь более спокойному собеседнику. «Должны быть другие люди, непосредственно работавшие с найденным в море пациентом, которого вы приняли. Пациенты палаты, в которой он учинил хаос вчера, тоже могли стать свидетелями. Но персонал богадельни, наверняка имел больший опыт в общении с расстроенными родственниками. «Санитар Гнейт, ещё здесь?» «Я попрошу проверить наверху». Привратник встал и крикнул в одну из арок, выходивших из главного коридора. Ему ответил юный посвященный, пытавшийся проглотить кусок хлеба. Паренёк торопливо побежал вверх по лестнице. «Чио наблюдало». тихая и внимательная, ощущающая, как Пен включает свои чувства. Через противоположную арку мимо закрытых дверей. В процедурной комнате двигались души. Целитель, страдающий пациент, помощник и встревоженный спутник. Никаких демонов. А значит, Пена это не касалось. Зазвучали шаги. Посвященный вернулся не один — Подняв глаза, Пен с облегчением увидел спускавшегося к ним Гнейда. «О», — сказал Гнейд, узнав Пена, — «вы тот чародей, что явился сегодня утром и так напугал бедного безумного парня, что он сбежал?» Пен проигнорировал последние слова и понадеялся, что Изерна поступит так же. «Насколько я понимаю, вы больше ничего о нем не слышали?» Гнейд покачал головой. «Мы искали, сыр. Пен повернулся к изерне, которая заламывала худые руки, явно испытывая отчаянное желание вмешаться. «Просвещенное. У вашего сына, Ри, были какие-то примечательные шрамы или татуировки?» «Нет, когда он уезжал. Она посмотрела на Мирина. Разве что он обзавелся ими в путешествии?» «Мне об этом неизвестно». «А что насчет одежды?» — спросила Чио, заработав любопытный взгляд Мери, который прежде едва её замечал. Безумец был одет в чистую, но потёртую рубашку и штаны, напоминавшие те, что богадельни использовали для своих пациентов. Пен спросил. «Ведь на нём было что-то, когда его принесли рыбаки?» «Почти ничего», — ответил Гнейт. «Но, конечно же, вы можете изучить то, что оставило море». Он озадаченно смотрел на изерну, и потому Пен добавил. Просвещенная и может быть матерью вашего пациента. Она должна взглянуть на его вещи. Хотя если на безумца была новая одежда, когда он упал за борт, это им не поможет. Гнейд попросил у привратника ключ, взял лампу и жестом позвал их в левую арку. Четверо посетителей неуклюже зашаркали за ним. Чио вновь держалось позади. Пен подумал, что она молчит, но внимательно слушает. Пройдя по коридору, гнеет, отпер дверь маленькой кладовки, на стенах которой висели полки из простых зашкуренных досок, а на них лежали груды одежды и других вещей, расставшихся с прежними владельцами. Санитар поставил лампу на дощатый стол в центре комнаты и отсчитал полки. «Думаю, мы положили их... А, вот они!» Он повернулся, держа тощую стопку ткани и кожи, пропахшую морской влагой, и положил её на стол. Спутник изерный позеленел и отшатнулся, но сама изерна накинулась на вещи, быстро перебирая их руками. Она прикусила губу, разочарованно глядя на незнакомые рваные брюки, простой кожаный ремень, обрывки рубашки и один заскорузлый вонючий носок. Потом её рука замерла, сжимая покрытый солёной коркой вышитый носовой платок. Она наклонилась, поднося его к свету и расправляя. «Это принадлежало ему». Это принадлежало Ри. Вы уверены, мадам спросил санитар. Его спокойный тон говорил скорее о заботливости возвращенной опытом общения с расстроенными родственниками, чем о недоверии. Я сама его вышла Так значит он жив Ее глаза ярко сверкали от непролитых слез ликования словно безумец Ри поправил себя пен Восстал из мёртвых у них на глазах. Приоткрытые губы ловили воздух, будто женщина вынырнула из воды. «Спасён из моря! О, это чудо, о котором я и не догадывалась молиться!» Если и так, чудо было с подвохом, которыми славился бог Пена, Чародей откашлялся. «Это очень нам помогло, но мы по-прежнему должны его отыскать». Мирин поднял глаза от платка и жалобно произнёс. «Я ничего не понимаю. Я думал, что от моих известий она тронулась умом, и нельзя отпускать её одну ночью сюда. Но что это за чушь насчёт демонов и безумия?» «С моим умом всё в порядке», — огрызнулась изерна. «Это мой мир перевернулся с ног на голову». «Бог хаоса и несчастий», — напомнил себе Пен. «Уж ему-то следовало знать». «Человека, который упал с вашего корабля за борт, нашел одержимый демоном дельфин, и этот демон перескочил в него. Это единственное событие во всей цепочке, которое, вероятно, не было случайным. Хотя вам придется поверить мне на слово. Ри, это вторжение в его разум, должно было показаться безумием. Возможно, истощение от попыток выплыть сделало его более уязвимым, но, как бы то ни было, демон вознёсся. Овладел им. Долгая история. Хотя храмовые демоны приносят пользу своим владельцам, этот, дикий экземпляр, по сути безумен. Когда рыбаки подобрали Ри, им должно было показаться, что он полностью утратил рассудок. «Пятеро богов!» Мирин встревоженно осенил себя знамением. «Это невероятно!» Молодой человек повернулся к Гнейду. «Он вообще мог говорить?» «Да», — ответил Гнейд. но от него нельзя было добиться ничего осмысленного, даже имени. Мирин с ужасом выдохнул. «Его можно исцелить?» Пын покосился на изерну, которая внимательно слушала, уверенно ответил «да» и скрытно сглотнул. «Мы это сделаем как-нибудь». «Когда мы его найдем?» Он поманил чьего вперед. Та подняла свою оперенную маску, открыв серьезное лицо. и сделала реверанс перед изерной пристально глядя на старшую женщину. Не столь испуганная бурными материнскими эмоциями, как Пен, или, странная идея, заворожённая ими, в конце концов Чио была сиротой. Это благословенная Чио, угодница Ордена Бастарда на острове Чаек и... Эм, моя коллега. Когда мы найдём Ри, она... Съезд демона звучало не слишком обнадеживающе. "Без шуток", пробормотал Одесс. Извлечет из него демона", без запинки продолжил Пэн. "Милостью белого бога. Ему потребуется время, чтобы оправиться от физических испытаний и потрясения, которое испытал его разум. Но я уверен, что домашний отдых и покой сделают своё дело", он ободряюще кивнул Изерне. Изерна уставилась на Чио с изумлением. обернувшимся яростной надеждой. «Правда?» «Да, просвещенная зерна, ответила Чио со сдержанной вежливостью. «Успешно войдя в роль или, благодаря прежнему опыту общения с расстроенными, ошеломленными клиентами, просителями?» Наверняка в большинстве случаев детали улаживали ее обычные охранники. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вашему сыну». «Хвала богам!» «Хвала белому богу, технически говоря. Но, может быть, ещё рано». «Я помогу вам в поисках», — вызвался Мирин, виновато поморщившись. «Взамен тех поисков, на которых я не настоял неделю назад, в море». «Я тоже», — заявила Изерна, упрямо вздёрнув подбородок. Пенрику не требовалась процессия. Ему никто не требовался. «Думаю, вам лучше вернуться домой», — предложил он. на случай, если ваш сын отыщет дорогу туда. Она вскинула голову. Её лицо озарилось надеждой. «Вы думаете, это возможно?» «Вполне возможно. вполне возможно э э Предостережение было болезненным, но необходимым. «Есть вероятность, что вознёсшийся демон может притвориться им. Если он появится, не делайте ничего, чтобы вызвать у него подозрения, а втайне сразу же отправьте за мной». Ей это не понравилось. но, кажется, она поняла. Мэрин может проводить вас домой. Кстати, где это? Не слишком далеко. У нас дом на Вельцком канале, который впадает в гавань между этой богодельней и государственной верфью. Достойное место. Не столь помпезное, как дворцы богатых купцов, выстроившиеся по берегам главного городского канала. Но обитель тружеников, чьи дела идут в гору. А иногда под гору. Я действительно хочу пойти с вами, печально сказал Марин Пенрику. Почему бы нам всем не проводить просвещенную Изерну домой? предложила Чио. Так мы узнаем, где она живет. Все согласились с этим разумным компромиссом. Пен строго настрого велел привратнику отправить послание в Курию вне зависимости от времени, если в богадельне появятся какие-то новости, и повел свой разросшийся отряд. «Обратно на ночные улицы».